На смену деревянным ступеням пришли каменные. «У него огромная пещера где-то под зданием оперы», — заявила Пердита. «Там горят сотни свечей, отбрасывая волнующие, но в то же время романтические отблески на...» «О да, на озеро». «А посредине накрыт стол, сверкающий хрусталем и серебром. И, разумеется, у него огромный, да-да, большущий орган». Агнесса в темноте густо покраснела — на котором он виртуозно играет оперную классику. «Там должно быть очень мокро», — в ответ заметила Агнеса. «И кругом крысы».